Хорошо быть оптимистом. Стасик сидел за компьютером, когда мама пришла с работы. Как дела, сынок? Мама ласково потрепала Стасика за вихры. Не скучал один? Ни капельки, бодро ответил Стасик. Я радовался, что могу играть на компьютере сколько душе угодно. Всё ясно, покачала головой мама. Тогда, наверное, ты огорчился моему приходу. Я же не разрешаю тебе часами сидеть у компьютера. Нет, я опять очень рад. Я уже по тебе соскучился. Стасик решительно выключил компьютер. Да и поужинать очень хочется. Ты ведь принесла что-нибудь вкусненькое. Молодец, засмеялась мама. Ты настоящий оптимист. Кто кто? Оптимист, по слогам повторила мама. Это человек, который во всём находит хорошее, никогда не унывает. А тот, кто унывает, того называют пессимистом. Например, если отключили горячую воду и дома стало холодно, пессимист ноет: Ох, я простужусь. А оптимист говорит: "Отлично, самое время зарядку сделать". И раз, раз, помашет руками, поджимается и согреется. А если слишком жарко? Пессимист стонет: "Ох, как плохо". А оптимист: "Ах, как приятно залезть под холодный душ. Самое время закаляться". Мама на секунду задумалась. или размораживать холодильник? А если они оба заболели, продолжал допытываться Стасик. Пессимист ясное дело причитает: "Бедный я, несчастный". А оптимист себя подбадривает: "Скоро выздоровею, начну заниматься спортом и не буду болеть. А пока посижу дома, книжек побольше почитаю". И выздоравливает быстрее пессимиста. Здорово. захлопал в ладоши Стасик. А ты, мамочка, оптимист? Конечно, улыбнулась мама. Я стараюсь никогда не унывать. Правильно обрадовался Стасик. Значит, ты не очень огорчишься, что я сегодня двойку получил. Я ведь её обязательно на пятёрку исправлю.